Джейн посвятил наблюдению за соседями весь день. Благо для этого даже не пришлось выходить из каюты. Корабли стояли иллюминатор в иллюминатор, а у наемника был армейский бинокль. Сначала Джейн следил за своими обидчиками просто так, пытаясь выяснить их субординацию, привычки и распорядок дня. А если повезет, то и раздобыть какой-нибудь компромат. Но ближе к полудню сосредоточился исключительно на кошке. Мелкая, белая и вроде как породистая тварь Сидела то у девушки на руках, то у капитана на плечах, то у одного из грузчиков на коленях, за весь день практически не коснувшись лапами Пола. Ее даже в сортир с собой брали, а во время обеда она вообще сидела в центре стола, как ваза с цветами. — Носится с этой скотиной, словно она сделана из чистого золота! — пробормотал вслух Джейм и тут же решил, что это будет достойная месть за его красавицу.